Мира славная. Матильда стар. Снегурочка без права выбора. Глава первая. «Да что ты отстаешь постоянно!» — через плечо бросил мне Дед Мороз густым басом и поправил подушку под своей красной шубкой — К своим двадцати с небольшим годам он успел обзавестись громким, раскатистым голосом, которому позавидовал бы и самый настоящий новогодний дедушка. А вот бороду и солидный живот пришлось использовать накладные. «Корона жмет, скромно призналась я, заслужив еще один неодобрительный взгляд. «Головной убор, который мне выдали в агентстве по организации праздников, действительно больше напоминал царскую регалию, а не шапочку Снегурочки». Хотя костюмер утверждала, что это кокошник. И кто я такая, чтобы спорить с профессионалом? Всего лишь временная замена не ненастоящей снегурки. «Ты поосторожнее», — проворчал Дед Мороз, перекидывая мешок с подарками с одного плеча на другое. «Эти костюмы, знаешь, какие дорогие?» Вообще-то о стоимости этого расшитого всевозможными блестяшками великолепия я могла только догадываться. И от этих догадок мне становилось не по себе. Выходило, что вот эта вот нескромная во всех смыслах шубка была самым дорогим нарядом из всего, что мне приходилось раньше носить. Но это и понятно. Агентство, в которое меня занесла судьба, гордо именовало себя элитным. И заказчики у них были элитные. Значит, и Дед Мороз с внучкой тоже должны сверкать, как золотой полтинник. «Ой, да ничего не случится с этими костюмами», — заверила я своего сварливого дедушку. «Что, я маленькая, что ли?» «Конечно, не случится», — продолжил ворчать Мороз. «Кажется, перевоплощение в старика студенту удалось отлично. Только вот почему-то добродушный и обаятельный получался хуже. Если скромно стоять в уголочке во время праздника, ты бы попробовала с детьми поиграть, а, внученька? Глядишь, и чаевые мы бы с тобой получили сказочные, а не вот эти жалкие крохи. Вот с предыдущей Снегурочкой». Вздыхая и охая, мой напарник пустился в приятные воспоминания о недавнем прошлом, когда снегурки были веселее, купюры крупнее, а шампанское лилось рекой. Что ж, его можно понять. Воспоминания эти были совсем свежими, считай, вчерашними. Наказание в виде меня его настигло только сегодня. Я помалкивала. Ну а что я могла сказать в свое оправдание? Действительно, новогодняя волшебница из меня вышла так себе». Да и как могло быть иначе, если до этого я детей старалась обходить стороной? Очень, знаете ли, шумный и непредсказуемый народ — это малышня. И вообще я больше привыкла работать с бумагами, чем с людьми. Люди обычно только мешали, ужасно отвлекали. Но о своей бывшей работе я сейчас думать совсем не хотела. Лучше уж о детях. Ну вот, кажется, пришли. Дед Мороз остановился у роскошного особняка весь фасад которого был увид гирляндами. Он сдвинул с лба красную с золотом шапку и вытер под мохнатой рукавицей. по того, кто придумал, что Дед Мороз должен два квартала переть на себе этот мешок, и весь год машина не заводилась!» — высказался он и решительно позвонил в дверь. Мысленно я присоединилась к его проклятию. Мне тоже было не слишком удобно шагать по сугробам в тоненьких сапожках. Но какой-то одаренный сценарист агентства решил, что появление волшебников на скромной иномарке может пагубно сказаться на психике элитных детей наших клиентов. На сани, запряженные оленями, наши работодатели тратиться не хотели, и нам приходилось выбираться из машины подальше от дома и добираться до всех этих хороших мальчиков и девочек самым древним способом – на своих двоих чтобы вы прибегали на остановку в тот момент, когда ваш автобус уже уезжает», добавила я от себя к уже прозвучавшему пожеланию, и в этот момент дверь перед нами приветливо распахнулась. «Ула!» — послышалось откуда-то из глубины особняка. «Это Дед Молос! Новым годом, дедушка!» «Ух ты! Ого, какой большой мешок!» «Елки-палки, сколько же здесь детей!» Вслед за Морозом я шагнула в холл и робко выглянула из-за его плеча. Детвора мельтешила, издавая самые разнообразные вопли. Я сосредоточилась и подсчитала. «Кажется, трое». Но перемещались они с такой скоростью, что создавалось ощущение, что их примерно раз в пять больше. «Неужели это сам Дедушка Мороз?» прозвучал удивленный мужской голос. Я подняла глаза и увидела владельца всего этого счастья, то есть особняка и населяющих его детей. Он стоял в дверном проёме и улыбался. Я присмотрелась. Ничего себе, такой молодой, а уже обзавелся тремя отпрысками. Я сразу зауважала мужчину. Вот достойный пример для подражания. Правильные ценности. Семья, дети, достаток. Не то, что некоторые. Стоп, о некоторых я тоже сейчас не буду думать. «Здравствуйте, детишки!» пробасил мой напарник и шагнул к ним навстречу, оставив меня без прикрытия. «Ого, какая красивая Снегурочка!» — воскликнул папочка семейства. «Ребята, вы только посмотрите!» Глаза его загорелись них уже гирлянд. Опытным взглядом он прошелся по моей фигуре, задержав внимание на ногах, едва прикрытых короткой шубкой. Что поделать? По замыслу тех же сценаристов элитная Снегурочка должна носить мини. Глупая затея. А я совсем не разбираюсь в людях. В мужчинах так точно. Этот примерный отец семейства и образец для подражания бесстыдно пялился на мои коленки. Я занервничала. Того гляди, из-за угла появится его супруга и, не особенно вникая в рекогностировку, примется методично вырывать мне волосы. Но никто не появлялся, а многодетный папаша продолжал пожирать меня глазами. От его взгляда мне стало не по себе, и почему-то я сразу представила себя с ребенком на руках. Четвертым наследником всего этого богатства. Хотя с его-то прытью не удивлюсь, если в доме окажется припрятана еще парочка младенцев, и мой станет лишь седьмым в очереди. Так, стоп. О чем я вообще думаю? Какие дети? Из какой сказки к нам пожаловала такая красавица? Ужасно неприятно. Нет, услышать, что я красавица, конечно, было бы приятно, Ну уж точно не от гулящего папаши троих, минимум, детей. Впрочем, что это я? Вдруг он отец-одиночка и сам воспитывает всю эту ораву. Это, конечно, совсем меняло бы дело. А мама говорила, что подарки покупают, а за бесплатно ни один Дед Мороз ничего не принесет, внес ясность глазастый пацанёнок. Ну вот, значит, мама имеется, и нечего тут комплименты слушать. Про Иванушку-дурачка, хмуро ляпнула я, который не пропускал ни одной юбки и превратился в козла.